Греческая наука, философия и математика берут свое начало также в этом столетии. В то же время в других частях мира происходят события чрезвычайной важности. Конфуций, Будда и Зороастр, если они вообще существовали, могут быть отнесены к этому же столетию. Время деятельности Зороастра является, однако, весьма предположительным. Некоторые относят его к тысячечному году до нашей эры. В середине этого столетия Кир основал персидскую империю. Греческие города Ионии, которым персы предоставили некоторую ограниченную автономию, к концу шестого столетия предприняли бесплодное восстание, которое было подавлено Дарием. Лучшие люди этих городов стали изгнанниками. Некоторые философы этого периода были беженцами, которые странствовали из города в город в пределах еще не порабощенной части эллинского мира, распространяя там цивилизацию, сосредоточенную до того времени главным образом в Ионии. В своих странствиях они встречали доброжелательные отношения окружающих. Ксенофан, период расцвета деятельности которого приходится обозначить, на последнюю часть шестого столетия до нашей эры, рассказывает. Лежа в зимнюю пору на мягком ложе у огня, распивая сладкое вино и грызя горох, следующую беседу должен вести сытый человек. Кто ты и откуда? Сколько лет тебе, добрейший В каком ты был в возрасте, когда пришел медянин? Остальной Греции удалось сохранить свою независимость в битвах при Соломинии и Платеи, после которых на продолжительное время была освобождена Иония. В результате поражения, которое афины потерпели от Спарты, персы возвратили назад все побережье Малой Азии, их права на которые были признаны Анталкидовым миром 387-й, 386 годы до нашей эры Приблизительно 50 годами позднее оно было включено в империю Александра Македонского. Греция распалась на большое количество маленьких независимых государств, каждая из которых состояла из города и окружающей его сельской местности. В разных частях греческого мира Уровень цивилизации был весьма различен. Лишь немногие города внесли свой вклад в общегреческие достижения. Спарта, о которой в дальнейшем я буду говорить подробнее, имела большое значение в военном, но отнюдь не в культурном отношении. Каринф был богатым и процветающим городом, крупным торговым центром, но и он был не богат великими людьми.